Глава двадцатая Как Шико, невольно оставшийся в капелле аббатства, увидел и услышал вещи, которые было весьма опасно слышать и видеть. Шико поспешил сойти с кафедры и смешался с толпой монахов, чтобы узнать как нибудь значок и добыть себе его, если было еще возможно. И точно. Вытянув шею и следя за движениями выходивших и привратника, он увидел, что выходным знаком была монета, обрезанная в виде звезды. Монет этих было довольно в кармане у г а с к о н ц а но по несчастью ни одна не была обрезана таким странным образом, который навсегда изгонял ее из обращения. Шикомигом понял опасность своего положения. Подойдя к двери и будучи не в состоянии предъявить своего значка, он был бы узнан. Как шут и один из ближайших людей короля, он мог быть весьма опасен братьям союза, а потому ему пришлось бы плохо. Шико понял все это и спрятался за колонну. Мало того, думал Шико, что я погублю себя, но потеряю случай оказать услугу королю, к которому я привязан, хотя и говоря ему б е с п р е с т а н н о дерзости. Конечно, мне теперь лучше бы воротиться в гостиницу Рок изобилия к брату г р а н ф л о но на нет и с у д а нет. Рассуждая таким образом, ш и к о старался спрятаться за угол исповедальни. Минуту спустя послышался голос служки, кричавшего с паперти: "Все ли вышли? Сейчас запрут двери". Никто не отвечал. ш и к о вытянул вперед шею и увидел, что в часовне остались только три монаха в старых рясах. "Ладно", сказал ш и к о "лишь бы не запирали окон, так я уж выберусь". "Осмотрим церковь", сказал служка брату привратнику. в н т р е д е б и ш проворчал ш и к о этот слушка малый усердный. Брат превратник зажег восковую свечу и вместе с превратником стал обходить церковь. Положение ш и к о было чрезвычайно опасно. Брат превратник и слушка должны пройти мимо него и непременно заметили бы его. ш и к о постепенно обходил колонну по мере того, как свет приближался, оставаясь таким образом в тени. Потом отворив тихонько исповедальню, вошел в нее и запер за с о б о ю дверь. Брат превратник и слушка прошли в четырех шагах от него, и сквозь решетку свет упал на платье Шико. Черт возьми, ворчал про себя Шико, не вечно же брат превратник, слушка и трое старых монахов останутся в церкви. Когда они уйдут, так я подставлю стуя, как ну и вылезу. Да вылезу, продолжал Шико, отвечая самому себе, вылезу на двор, а не на улицу. Нет, уж лучше дождаться утра. Закутаюсь в рясу горанфло и усну. Нечего делать. Гаси лампы, сказал слушка. Пусть снаружи все видят, что совещание закончилось. Превратник с помощью длинного гасильника погасил обе лампы и трапезная погрузилась в глубокий мрак. Потом он погасил лампу на хорах. Только бледный луч зимней луны слабо освещал церковь, пробиваясь сквозь цветные стекла. Колокол ударил двенадцать раз. Вентред де б и ш проворчал ш и к о "В полночь, один, в церкви. Приятель мой г о р а н ф л о порядочно бы струсил, но к счастью я не такой слабой комплекции. ш и к о друг мой, желаю тебе доброй ночи и спокойного сна." Прошло десять минут. Глаза его стали слепаться, и он начинал погружаться в сон. Ему уже представлялись фантастические образы и неясные видения, как вдруг резкий удар по медной доске дребезжя разнесся по церкви. Это что? спросил ш и к о открыв глаза и прислушиваясь. В то же время опять засветилась лампа на хорах, и синеватое платье ее осветило тех же троих монахов, сидевших на том же месте и в той же неподвижности. Невольный суеверный страх овладел гасконцем. Несмотря на всю свою храбрость, он принадлежал своей эпохе, а в его время верили фантастическим преданиям и страшным легендам. Он сотворил крестное знамение и произнес шепотом «Ватеретра Сатанас». Если бы видение было адское, если бы все, представлявшееся глазам Шико, было дьявольским наваждением, то оно непременно исчезло бы после слов Шико. Но так как монахи остались на своих местах вопреки ваде ретро, то гасконец стал думать, что видит вещи весьма реальные, если не настоящих монахов, то по крайней мере живых людей. Несмотря на это, дрожь человека пробуждающегося, смешанная с трепетом человека боящегося, пробежала по телу Шико. Секунду спустя одна плита пола медленно поднялась и остановилась без всякой видимой опоры на собственном своем узком основании. В о т в е р с т и и показался сперва старый капюшон, потом явился весь монах, который медленно поднявшись, ступил на пол. За ним плита медленно закрылась. При этом зрелище ш и к о перестал верить в д е й с т в е н н о с т ь своего заклинания. Волосы поднялись дыбом на голове его, и он вообразил, что все приоры, аббаты и старшины монастыря Святой ж е н е в ь е в ы начиная с Опта, умершего в 533 году, и до Пьера Будена. предшественника настоящего начальника восстанут из своих гробов, находившихся в склепе. Но с о м н е н и е его было не продолжительно. Брат Монсоро, сказал один из троих монахов, появившемуся с толь странным образом, прибыл ли тот, кого мы ждем? Он ждет приказания войти, отвечал тот, которому обращался вопрос. Откройте ему дверь и пусть он войдет. Ого, подумал Шеко. Кажется, комедия-то в двух действиях, а я видел только первое. Два действия, шутка. И несмотря на то, что госконец шутил с самим с с о б о ю он не мог однако преодолеть невольного трепета, от которого ему казалось, что вся скамья, где сидел он, была обита острыми иглами. Брат Мансоро приблизился к трапезной и отворил железную дверь, находившуюся между двумя лестницами, ведущими на хоры. В то же время монах, сидевший на хорах между двумя другими, откинул свой капюшон и открыл таким образом широкий шрам, благородный знак, по которому парижане у з н а в а л и с таким восторгом того, кто слыл уже героем католиков, не сделавшись еще их мучеником. Знаменитый Генрик де г и с подумал Шико, а мой приятель воображает, что он занят осадой л а ш а р и т е А теперь я все понимаю. Тот, который сидит по правую сторону, должен быть кардиналом л о т а р и н г с к и м По левую это мой закадычный друг е р ц о к м а й е н с к и й Но где же черт его возьми Николай Давид? И точно в то же мгновение, как бы для подтверждения мнения Шико, капюшоны двух других монахов опустились назад, открыв с одной стороны умное лицо, широкий лоб и проницательный взор знаменитого кардинала. а с другой гораздо менее благородное и выразительное лицо герцога Майенского. Ага, узнал я вас, подумал Шеко. Теперь посмотрим, что вы будете делать, послушаем, что вы скажете. В это время м о н с о р о подошел к железной двери. Думали ли вы, что он придет? спросил человек со шрамом своего брата кардинала. Не только думал, но был в том так уверен, что взял с собой все, что нужно для помазания миром. И Шеко, сидевший так близко, что легко мог все слышать и видеть, заметил, как слабый свет лампы блеснул на золотом ящичке с выпуклыми украшениями. Кажется, они хотят помазать кого-то на царство. Как это хорошо! Мне уже давно хотелось видеть такую церемонию. Между тем человек двадцать монахов, скрытых под большими капюшонами, вошли в железную дверь и заняли места в трапезной. Один из них вошел вслед за графом Демонцаро и встал по правую сторону троих братьев на хорах. Служка опять явился, почтительно выслушал приказания Генриха де Гиза и исчез. Герцог де Гиз окинул взором собрания, которое было в шесть раз малочисленнее первого и, вероятно, состояло только из избранных, уверившись, что все с нетерпением ожидали, когда он заговорит, он сказал: "Друзья, время дорого, я пойду прямо к цели". Полагаю, что вы были на первом собрании и потому слышали, что некоторые из членов лиги обвиняют в равнодушии и даже в нерасположении одного из главнейших между нами принца, самого приближенного к трону. Наступила минута выказать этому принцу все наше участие и уважение. Вы сами услышите его, и как люди стремящиеся к главной цели Святой Лиги, будете сами судить о том, справедливы ли упреки и обвинения в равнодушии, холодности и бездействии, высказанные сейчас одним из братьев Святой Лиги, которому мы не сочли нужным открывать наши тайны, а именно Горонфло. При этом имени, произнесенном герцогом Дегизом с выражением, свидетельствовавшим о нерасположении к бедному ж е н е в ь е в ц у ш и к о н е мог удержаться от внутреннего смеха, который хотя и был громким, но все-таки был неприличен, судя по важности лиц, возбуждавших его. Братья, продолжал герцог, принц, содействие которого вы желали, здесь. Все взоры с любопытством обратились к монаху, стоявшему по правую сторону троих братьев. Ваше Высочество, сказал герцог де г и с обратившись к тому, на которого в эту минуту было обращено общее внимание. Мне кажется, что воля Господа теперь несомненно. Так как вы согласились присоединиться к нам, то наше дело должно быть правое. Позвольте же попросить Ваше Высочество поднять капюшон, чтобы ваши приверженцы могли собственными глазами убедиться в исполнении данного им обещания. Обещание столь лесного, что им трудно было поверить ему. Таинственное лицо, к которому обращался Генрих де г и с откинуло капюшон назад, и Шико, ожидавший увидеть п о д р я с о й какого-нибудь л о т а р и н г с к о г о неизвестного принца, с изумлением увидел лицо герцога Анжуйского. Оно было так бледно, что при синеватом свете лампады казалось высеченным из мрамора. Наш братец Анжуйский, подумал Шико. Неужто он не перестанет играть чужими головами в чужие короны? Да здравствует его высочество герцог к о н ж у й с к и й закричали все присутствующие. Франсуа побледнел более прежнего. Не бойтесь, ваше высочество, шепнул ему Генрик де г и с В к а п е л л е нет ни одного лишнего человека, а двери крепко заперты. Разумеется, подумал Шико. Братья, сказал граф де Монсоро. Его высочество. Желает вам сказать несколько слов. Пусть говорит, пусть говорит, вскричали остальные. Мы слушаем. Трое латарингских принцев обратились к герцогу Анжуйскому и поклонились ему. Герцог Анжуйский о п е р с я на спинку скамьи, казалось, он готов был упасть. Господа, сказал он таким глухим и дрожащим голосом, что сначала было трудно расслышать его. Господа, я уверяю. что Господь обратил на нас свой милостивый взор и что рано или поздно он положит конец смутам и беспорядкам, которые суть следствия безрассудного людского чистолюбия. Начало речи герцога было также темно, как мрачен был его характер. Все в молчании ожидали, чтобы речь его высочества несколько прояснилась и чтобы можно было судить о ней. Герцог продолжал более твердым голосом. Я сам бросил взор на этот мир и, не будучи в состоянии окинуть всю поверхность его своим слабым взглядом, остановил его на Франции. Что же увидел я тогда в этом королевстве? Святая вера Христова поколеблена в своем основании, и истинные слуги Божьи рассеяны и изгнаны. Тогда я измерил глубину безны, д уже р а з в е р с т о й ересями, потрясающими верование, под предлогом быть угодным Господу, и душа моя погрузилась в печаль и сетование. Одобрительный ропот пробежал по собранию. Герцог высказал свое сочувствие к страданиям Церкви, что почти равнялось объявлению войны виновникам этих страданий. В этой глубокой горести, продолжал принц, я услышал, что многие благородные дворяне Благочестивые люди, приверженные к о б ы ч а я м наших предков, приняли на себя попечение об утверждении пошатнувшегося алтаря. Я бросил вокруг себя грустный взгляд, и мне показалось, что наступил уже день страшного суда, что Господь отделил уже избранных от отчужденных. С одной стороны были последние, и я с ужасом отдалился от них; с другой стороны были избранные, и я бросился в их объятия, братья. Я с вами. Очень хорошо, произнес Шеко тихим голосом. Но предосторожность его была напрасна. Он мог бы закричать во все горло, и все-таки никто бы не услышал его, так шумны были крики и рукоплескания, раздавшиеся под сводами церкви после слов герцога. Трое латарингских принцев первые подали знак к этому шуму. Потом кардинал, стоявший ближе других герцогу, сделал еще шаг к нему и сказал. Добровольно ли вы пришли к нам, принц? Совершенно добровольно. Кто открыл вам нашу святую тайну? Мой друг, усердный приверженец католической веры граф де Монсоро. Так как вы теперь из наших, сказал герцог де г и с то благоволите, ваше высочество, объявить нам, что вы намерены сделать для блага религии и Святой Лиги. Я намерен исполнить все требования римско-католической религии, отвечал новопосвященный. Вентра дебиш, проворчал Шико. Ахота же людям окружать себя таинственностью, чтобы творить подобные глупости, чтобы им идти прямо к Генриху третьему. Он охотно вступил бы в союз их, ведь процессии, б и ч е в а н и я истребление ереси его любимые занятия. Чудаки, правокарбьев! Добрый герцог Конжуский й так р а с с т р о г а л меня, что мне хочется выйти из исповедальни и просить этих господ, чтобы они приняли и меня в свою лигу. Продолжай, достойный брат моего приятеля, продолжай, это очень похвально. И герцог Конжуский, й как бы угадав мысли Шико, продолжал на самом деле. Но сказал он, благородные дворяне должны иметь целью не только интересы религии. Я вижу еще другую цель. Говори, анжуйский, говори, говорил ш и к о про себя. Я тоже дворянин и надеюсь благородный. Следовательно, цель твоя касается и меня. Ваше высочество, сказал кардинал де г и с мы с глубочайшим вниманием готовы вас слушать. Тем более, что слова ваши пробуждают надежду в наших сердцах, прибавил герцог Майенский. Так я объяснюсь, сказал герцог Анжуйский, устремив беспокойный взгляд в мрачный конец капеллы, как бы для того, чтобы удостовериться, не услышат ли его слов уши, недостойные их слушать. Граф де м о н с е р о угадал беспокойство принца и успокоил его улыбкой и выразительным взглядом. Всякий дворянин должен сперва помышлять о Боге, а потом... при последних словах герцог Анжуйский невольно понизил голос. Потом о короле пробормотал шику старая песня. Потом об отечестве, сказал герцог Конжуйский, и он спрашивает себя, точно ли отчизна так наслаждается той честью и тем благосостоянием, которых она заслуживает. И так я спрашиваю себя, продолжал герцог Конжуйский, угловатые скулы которого мало по м а л у оживлялись лихорадочным румянцем. Я спрашиваю себя, пользуется ли моя отчизна тем спокойствием и счастьем, которых заслуживает прекрасная чудная страна, называемая Францией, и вижу с горечью, что нет. И точно, братья, самые разнообразные, но могущественные власти и партии терзают государство. По слабости нашей воли мы допускаем это, забывая, что она должна над всеми господствовать для блага своих подданных, и только изредка, и то всегда не кстати, принимаем быстрые и решительные меры, которые поэтому производят только вред. По слабости этой воли мы смело можем обвинить в злополучном положении Франции только ее правителя. Но, братья, обвинять не значит утверждать. Хотя мы не знаем настоящего источника зла, а только подозреваем его, но зло однако существует. Если виновник этого зла и не король, т а к виновны его так называемые друзья, его окружающие, а потому я должен был как истинный, верный служитель церкви и престола присоединиться к тем, кто всеми способами стремятся истреблять еретиков и коварных советников. Вот, господа, чему я хочу содействовать всеми силами. Вот почему я и присоединяюсь к лиге. Ого, подумал ш к о с изумлением. Одно ушко выказалось, да только не ослиное, как я думал сперва, а лисье. Это речь герцога Анжуйского, показавшаяся быть может несколько длинной нашим читателям незнакомым с политикой того века? Так сильно заинтересовала слушателей, что почти все приблизились к принцу, чтобы не п р о р о н и т ь ни одного слова из речи, произносимой более и более глухим невнятным голосом по мере того, как смысл ее становился яснее. Зрелище было любопытное. Толпа из двадцати пяти или тридцати слушателей, с откинутыми капюшонами, оставлявшими не закрытыми благородные смелые лица, на которых было написано сильное любопытство, группировалась вокруг принца и была освещена бледным светом единственной лампы. Остальная часть церкви, как бы чуждая этой драме, разыгравшейся на этой площадке, была погружена в глубокий непроницаемый мрак. Среди группы выделялось бледное лицо герцога Анжуйского со впалыми глазами и ртом, походившее на челюсть черепа. Ваше Высочество, сказал герцог де Гиз, благодаря вас за произнесенные слова о с м е л ю с ь прибавить, что вы окружены людьми, преданными не только кодексу чести лиги, но и особе Вашего Высочества, в чем последствия этого совещания вполне убедят вас. Герцог Анжуйский поклонился и, подняв голову, окинул собрание беспокойным взором. Ваше Высочество, сказал кардинал, от которого не ускользнул взгляд принца. Если вы еще опасаетесь, так надеюсь, что одни имена окружающих вас могут ручаться за верность и преданность их. Вот губернатор Донис, д а н т р а к младший, д е р и б е р а а к и Делеваро, молодые дворяне, знакомые вашему Высочеству. Вот еще и виконт Кастильонский, барон де л ю с и н ь я н господа Крюсе и Леклер, все люди убежденные в б л а г о р а з у м и и Вашего Высочества и славные тем, что служат святой религии и престолу под вашим начальством. Следовательно, мы все с признательностью готовы принять повеление Вашего Высочества. Герцог Конжуский й не мог скрыть гордости. Надменные гизы, которых он никогда не мог подчинить воле своей, теперь сами говорили о повиновении. По происхождению своему и уму, сказал герцог м а е н с к и й вы естественный начальник Святого Союза, и от вашего высочества мы должны узнать, как поступать с теми ложными друзьями короля, о которых вы сейчас изволили говорить. Это весьма просто, отвечал герцог с тем лихорадочным воодушевлением, которое в людях м а л о д у ш н ы х заменяет мужество. Когда я д о в и т ы е растения растут в поле и вредят полезным растениям, их должно истреблять. Король окружён не друзьями, нольстецами, которые губят его и подают пример ужасной, позорной жизни. Правда, сказал герцог д е г и с мрачным голосом. К тому же эти л ь с т е ц ы прибавил кардинал, препятствуют нам истинным друзьям его высочества иметь доступ к престолу, принадлежащему нам по праву. А потому внезапно воскликнул герцог Майенский. Пусть простые члены Лиги заботятся о пользе Церкви. Служа Церкви, они будут у г о ж д а т ь только членам ее. Мы же будем делать свое. Есть люди, мешающие нам, оскорбляющие нас и не оказывающие должного уважения принцу, которому мы душевно преданы и которого избрали своим начальником. Лицо герцога Анжуйского покрылось краской. Истребим, продолжал Майен, истребим до последнего эту о к я н н у ю сволочь, которую король обогащает нам ж е в о вред. Пусть только каждый из нас возьмет на себя труд отправить на тот свет хоть одного. Пусть здесь тридцать человек сочтём врагов. Это благоразумно, сказал герцог Анжуйский, и вы, м а с е д да о Майен, уже внесли свою лепту. Что сделано, на то не в счет, отвечал Майен. Однако вы должны оставить и на нашу долю некоторых, сказал Дантрак. Я беру на себя Келюса. Я Мажерона, сказал Леворо. Я Шомберга, сказал Риберак. Хорошо, хорошо, воскликнул Герцог. Не забывайте, что у меня остается еще Бюси, с мой храбрый Бюси, с который возьмет на свою долю сразу нескольких. А мы, а мы, кричали другие. Граф Демонсоро выступил вперед. Ага, уберегиермейстер пришел просить свою долю, проговорил Шико, который, видя, какой оборот принимали дела, уже не смеялся. Но он ошибся насчет графа д е м о н с е р о Господа, сказал последний, прошу позволения сказать несколько слов. Мы люди смелые, решительные, а между тем боимся откровенно говорить друг с другом. Мы люди рассудительные, а между тем останавливаемся на пустяках. Будьте же, господа, посмелее! По решительнее, по откровеннее. Дело идет не о миньонах короля Генриха и не о том, что мы не имеем к нему доступа. О чем же, проговорил Шико, приставив к уху руку в виде акустической трубы, чтобы не проронить ни одного слова. Говори же скорее о чем, я жду. Нас теперь занимает затруднительное, невыносимое положение, в котором мы находимся. Власть, которая нами управляет, недостойна французского дворянства. Что значит религиозные комедии, бессиле и и оргии, щедрость на празднество, заставляющие потешаться над нами всю Европу, скупость ко всему, что относится к войне и искусствам? Подобное поведение происходит не от неведения, не от м а л о д у ш и я а от расстройства умственных способностей. Могильная тишина наступила за словами о б е р е г е р м е й с т е р а Впечатление, произведенное ими, было тем глубже, что каждый втайне твердил слова, произнесенные им вслух, так что все вздрогнули, как бы услышав отголосок собственного своего мнения, собственного своего убеждения. Граф де м о н с а р о очень хорошо понимавший, что молчание это было следствием общего согласия, продолжал: "Неужели мы должны терпеть сумасшедшего, м а л о д у ш н о г о и праздного короля, когда Испания зажигает свои костры?" Когда в Германии в древних монастырях пробуждаются еретики-начальники, когда непоколебимая политика Англии отсекает головы, все эти нации со славой стремятся к чему-нибудь. Мы же находимся в презренном позорном полусне. Простите м н е господа, что я дерзаю говорить это в присутствии великого принца. Вот уже четыре года, как нами у п р а в л я е т не король, а монах. При этих словах энтузиазм присутствующих искусно подготовленный и поддерживаемый в продолжении целого часа осторожным действием начальников разразился с такой силой, что никто не узнал бы в этом пылком порыве прежних холодных и рассудительных союзников. Не хотим больше Генриха! кричали все. Дайте нам н а ч а л ь н и к и д в о р я н и н а короля воина, тирана, если нужно, но не хотим монаха. Господа, господа, сказал лицемерно герцог Анжуйский. п о щ а д и т е умоляю вас, моего брата, который ошибается или которого обманывают. Позвольте мне надеяться, что наши умные советы и благодетельное вмешательство могущественной лиги наставят его на путь истинный. Шипит змея, шипит, ворчал ш и к о Ваше высочество, сказал герцог д е г и с изволили выслушать искреннее выражение мнения нашего общества. Нет, здесь идет дело о союзе против Биарнца, пугали глупцов. А не о лиге для поддержания прав Церкви, которая сама сумеет поддержать их лучше нас. Мы заботимся о том, чтобы вывести французское дворянство из постыдного положения, в котором оно находится. Долго удерживало нас уважение к Вашему Высочеству. Долго мысль о привязанности Вашего Высочества к своим родным удерживала нас в границах секретности. Теперь вы все узнали, а потому услышите цель настоящего заседания лиги. Что вы говорите, герцог? – спросил принц с беспокойством. Ваше высочество, – продолжал герцог д е г и с мы собрались не для того, чтобы вступать в богословские диспуты, а для того, чтобы действовать и действовать решительно. Сегодня мы избрали начальника, способного обогатить дворянство Франции, а так как у древних франков существовал обычай делать подарок избираемому начальнику, то мы предлагаем начальнику, избранному нами. Все сердца забились, но сильнее других забилось сердце герцога. Однако он оставался нем и неподвижен. Только страшная бледность выдавала его волнение. Господа! продолжал герцог Дегис, взяв со скамьи и подняв над головой принца что-то тяжелое. Вот подарок, который я от имени всех подношу принцу. Корона! вскричал герцог, схватившись за спинку скамьи, чтобы не упасть. Корона мне? Да здравствует Франциск III! вскричали дворяне, обнажая шпаги. Глухо, страшно раздавалось это восклицание под тяжелыми сводами церкви. Мне, мне, говорил принц, с т р о ж а от радости и страха, мне, но это невозможно, брат мой еще жив, брат мой помазанник господа. Мы ждем, сказал герцог Дегис, чтобы суд Божий был произнесен. О господа, тихо произнес принц. Пощадите. Ваше Высочество, сказал кардинал, мы уважаем вашу братскую любовь. Но ну вот наш ответ на в а ш е замечания. Генрих III был помазанником Божиим, но я п о д а р о в а н н ы й мне с выше власти отрешил его. Не он, а вы теперь избранник Божий. Этот храм также важен, как римский собор, потому что в нем хранятся мощи святой ж е н е в ь е в ы покровительницы Парижа. Здесь было погребено тело к л о в и с а первого христианского короля. И в этом святом храме перед статуей истинного основателя французской монархии Я один из сановников церкви, имеющий полное право надеяться быть со временем главой ее, провозглашаю вас королем и совершу помазание над царство святым миром, присланным папой Григорием VIII. Ваше Высочество, назовите будущего римского архиепископа, назовите вашего коннетабля, и через минуту вы будете королем, и брат ваш Генрих будет провозглашен незаконным владетелем престола, если откажется уступить вам его добровольно. Служка, зажги свечи на алтаре. И в одно мгновение служка, ожидавший, по-видимому, этого приказания, зажег свечи алтаря. Ярко осветился алтарь. И все увидели в нем митру, осыпанную драгоценными камнями, и меч с гербом Франции. То была архиепископская митра, то был меч к а н н т а б л я И в то же время под сводами пронесся звук органа, заигравшего вене креатор. Эта эффектная развязка, подготовленная тремя л о т а р и н г с к и м и принцами, которой не ожидал сам герцог к о н ж у й с к и й произвела глубокое впечатление на присутствующих. Сильные воспламенились, слабые стали сильными. Герцог Анжуйский поднял голову и шагом более твердым, нежели можно было ожидать, подошел к алтарю, в правую руку взял митру, в левую меч. И, возвратившись к герцогу и кардиналу, которые ожидали этой чести, возложил митру на кардинала и вручил меч герцогу. Единодушные рукоплескания приветствовали этот решительный выбор принца. Господа, сказал герцог присутствующим, пусть герцог Майенский запишет ваши имена. В тот день, когда я стану королем, вы все будете кавалерами ордена. Рукоплескания усилились, и все присутствующие поочередно стали подходить к герцогу Майенскому. Черт возьми, подумал Шико, вот славная о к а з и я получить голубую ленту. Стоит только показаться, но не покажусь. Я презираю суетность. Теперь, Колтарю, Ваше Величество, сказал кардинал де г и с м о с е д а м о н с е р о вы полковник. Господа де Рибера к и д а н т р а к капитаны. Деливароли, е й т е н а н т моей с т р а ж и Займите на хорах места, которые принадлежат вам по чинам, которые я вам жалую. Каждый из названных занял место, которое в случае настоящей коронации принадлежало бы им. Господа, сказал герцог, обращаясь к прочим, каждый из вас может просить меня о чем угодно. Я постараюсь удовлетворить всех. Между тем кардинал ушел за ковчег алтаря и вратился оттуда в полном о б л а ч е н и и неся в руках чашу с миром. Служка по данному ему знаку принес Евангелие и крест. Кардинал взял и то и другое, положил крест на Евангелие и подал их принцу, который возложил на них руку. Пред лицом Господа, сказал принц, обещаю моему народу уважать и защищать права святой веры нашей, как следует христианскому королю и старшему сыну церкви. Да поможет мне Господь и святое Евангелие. Аминь! Отвечали в один голос все присутствующие. Аминь! Тихо повторила слабое эхо в глубине церкви. Герцог де г и с исполнявший, как мы уже сказали, должность к о н н е т а б л я подошел к алтарю и положил на него свой меч. Кардинал благословил его, вынул из ножен, взял за лезвие и подал Франциску, который принял его за рукоять. Государь, сказал кардинал, примите этот меч вместе с благословением Господа. Пусть этот меч силой Святого Духа послужит вам защитой от врагов и покровительством Святой Церкви и государства вам веряемого. Примите этот меч, чтобы с помощью его творить суд и расправу, защищать вдов и сирот и уничтожать беспорядки. Царствуйте со славою и доблестно, чтобы удостоиться царствовать с тем, которого вы заменяете на земле и которого царствию не будет конца. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Герцог опустил меч таким образом, что острие его касалось пола, и через минуту опять отдал его герцогу де Гизу. Служка принес подушку и положил ее перед герцогом анжуйским, который преклонил на ней колено. Потом кардинал открыл маленькую золотую шкатулку и острием золотой иглы извлек из нее частичку Святого Мира, которую положил на д и с к о с Взяв дискос в левую руку, он произнес над герцогом две молитвы. Потом, взяв святой и л е й перстом, он сотворил им крестное знамение на голове принца, говоря: «Ундати ин регем де олио с а н i т и ф и к а т о и номине патрис от i и л и е т с п и р и т s a а н t т и След затем с л у ж к а вытер илеей платком. Тогда кардинал взял в обе руки корону и опустил ее на голову принца, не выпуская однако из рук. Герцоги де Гиз и де м а е н приблизились и с обеих сторон взялись за корону. И кардинал, поддерживая ее левой рукой, сказал, благословляя принца правой: Господь венчает тебя венцом славы и правосудия. Потом, отняв и левую руку, произнес: Прими сей венец во имя Отца и Сына и Святого Духа. Корона опустилась на голову бледного и дрожавшего всем телом герцога Анжуйского. И в то же мгновение он инстинктивно схватился за нее руками. Служка позвонил, и все присутствующие преклонили головы, но вскоре они опять подняли их, обнажили шпаги и вскричали: "Да здравствует король Франциск III!" Ваше величество, сказал кардинал герцогу Анжуйскому, с этой минуты вы царствуете над Францией, потому что вас венчал представитель самого папы Григория XIII. в е н т р е д и Бен проворчал шико. При интересное зрелище. Спасибо им, удружили, все показали. Господа, сказал герцог Анжуйский с гордостью и величием, я никогда не забуду имен тридцати дворян, которые первыми сочли меня достойным царствовать над ними. Прощайте, господа, да хранит вас Бог. Кардинал и герцог д е г и с поклонились, но Шико, смотревший на них сбоку, заметил, что пока герцог Майенский провожал нового короля, братья обменялись иронической улыбкой. Хо, я, й я, й это еще что значит, подумал гасконец. И что за игра, когда все п л у т у ю т Между тем герцог ушел в железную дверь, ведущую в склеп. куда за ним последовали все присутствующие, исключая трех братьев, которые вошли в трапезную, пока брат превратник гасил свечи на алтаре. Служка затворил железную дверь, и церковь опять была освещена только одной лампой, которая, подобно символу непостижимому для обычных людей, говорила избранным о чем-то таинственном.